Тут мои однокурсники справедливо рассудили, что на этом занятие можно считать законченным, и дружно и гурьбой отправились к лестнице. Единственная Лина осталась дожидаться меня на берегу, тогда как Армелия с воплями, расталкивая всех, понеслась вверх по ступеням, подозревая, кто-то ей сказал, что краска с её ресниц потекла, оставляя на щеках чёрные разводы. Селеста же почему-то сидела на коленях на песке и горько рыдала, хотя мне казалось, что никакого дракона она не призвала так что печалиться о сорванном призыве ей нет смысла. Йорган всё ещё стоял с потерянным видом у кромки вады. А когда Рикар о чём-то у него спросил, то принц покачал головой и зашагал вдоль моря. «Шани, как ты?» Поинтересовалась у меня Лина, когда я вышла на берег. «Нормально», — ответила ей. Только призыв сорвался. «Она вернётся, твоя драконица», — уверенно произнесла подруга. «У вас уже есть связь, так что никуда она не денется». «Думаю, связь есть», — кивнула я. «Ну, какое-то её подобие. Тогда она обязательно приплывёт ещё раз. Но что это за бардак в воздухе, чьи это были драконы?» На это я решила пока не говорить, что один из них был моим. Вернее, моей. Потому что я до сих пор не могла в это поверить. Сперва собиралась спросить у умных людей, возможно ли такое в природе, чтобы человек призвал двоих драконов одновременно. Или же мне всё почудилось. Скорее всего, одного из воздушных призвал Йорган. Подойдя к нам, произнёс Рикар. Наверное, мне стоит его догнать и поговорить. Вскоре он ушёл за принцем, а я опустилась на песок рядом с рыдающей Селестой, которую бросила подруга из-за того, что с ресниц потекла краска. «Ну и что ты плачешь?» — спросила у неё. «Скажи мне, Селеста, смотри, здесь больше никого нет, только мы с Линой, так что можешь быть со мной предельно откровенна». Если честно, я не вижу объективных причин для твоей печали. «Ты ничего не понимаешь», — со злостью выдохнула она. Я пожала плечами. «Может, и не понимаю. Но посуди сама. Моя драконица сбежала, потому что два других дракона подрались в небе. А она оказалась забиякой и полезла их разнимать. Что будет дальше и вернётся ли она, ведомо одним лишь богам? Пожалуй, мне тоже стоит усесться рядом с тобой и залиться горючими слезами». Но я не стану этого делать, потому что, уверена, все беды поправим. «Мой отец в тюрьме», — произнесла Селеста, подняв на меня заплаканные глаза. «Его забрали этим утром, и это... Это конец для нашей семьи». Такого я не ожидала. Застыла с раскрытым ртом. Конечно, это невероятно печальная история, но я к ней не причастна. Этим утром я осмотрела на то, как завтракал мой раненый дядя. Он едва выжил. И мне многим пришлось пожертвовать, чтобы не присутствовать на его похоронах. Но твой отец жив и здоров, так что это далеко не конец. В ответ леди Деловей заскрипела зубами и пробормотала ругательство, пожелав нам с дядей катиться в ад. Но я лишь пожала плечами, сказав, что и на этом пляже мне очень даже неплохо. Я понятия не имела, что в судьбе лорда Деловея произошли такие изменения. Судя по всему, ты винишь в этом нас. Но почему, Селеста? Ведь суда ещё не было, и никаких показаний против твоего отца я не давала. Но прямого ответа так и не услышала. Сперва Селеста приказала мне убираться, а затем я сама подскочила на ноги и унеслась по пляжу в противоположную от принца и рекары сторону. Мы же с Линой ещё немного постояв и поглядев ей вслед. Решили, что неплохо будет вернуться в общежитие и переодеться в сухое, перед тем, как явиться на урок к магистру Моровицу. Заодно я продолжала размышлять, что такого мог совершить лорд Деловей, за что его забрали в тюрьму даже раньше суда за подлог и кражу денег дирейнов. Но ответ нашёл меня сам. Возле общежития меня поджидал дядя, причём он был уже без привычной трости и выглядел вовсе не как смертельно раненый. Наоборот, я никогда ещё не видела его настолько полным жизни. Вот и он тоже, похоже, не видел меня в таком виде, промокшую с головы до ног и всю в песке. Хотя нет, однажды я явилась в дом Дирейнов после побега из Карассы. И, подозреваю, тогда тоже представляла из себя довольно жалкое зрелище. «Лорд Дирейн», — поклонилась своему покровителю Лен. — «вы чудесно выглядите этим утром. Неужели в вашей болезни наступил переломный момент?» Дядя улыбнулся, обведя свою воспитанницу с головы до ног. Затем кивнул, сказав, что боги Арвина передумали забирать его к себе так что их милость он ещё немного поживёт». «Чем бы вы ни занимались, уверен, это было незабываемо», добавил дядя, прокомментировав наше с Линой возвращение с пляжа. «На что мы подтвердили, что он ни в чём не ошибся, и позабавились мы во время призыва на славу. Затем Лина убежала переодеваться, а я сказала, что догоню её через несколько минут. Уверена, дядя переживёт меня и в таком мокром виде». А вот то, что он явился и расхаживает по академии, когда я наказала ему лежать в кровати, уж и не знаю, переживёт ли он мой гнев. Со мной всё хорошо, Шаня. Правда, я давно уже не чувствовал себя настолько здоровым и бодрым, как сейчас. Произнес он, и в его голосе слышалось искреннее удивление из-за постигших его столь приятных перемен. Мой лечащий доктор тоже теряется в догадках, но сказал, что ранение пошло мне даже на пользу. Такое иногда бывает, и якобы оно исправило какой-то врождённый дефект. Я уставилась на него с сомнением, но медицинские темы обсуждать мы не стали. Вместо этого дядя заявил, что он здесь вовсе не по этой причине. «Ты должна знать, Шаня. Этим утром, сразу же после твоего отъезда, в дом прибыли следователи из столицы. Сказали, что схваченные негодяи заговорили, и они оказались вовсе не подлыми воришками, как мы предполагали а выполняли заказ гильдии наёмников. Её главу уже арестовали, но он пошёл на сделку со следствием и выдал им имя заказчика. Тут-то я вспомнила рыдающую на пляже Селесту, заявившую, что её отца арестовали, и это конец для её семьи. «Неужели это лорд Деловей, губернатор Найрина?» — выдохнула я. Дядя кивнул. «Этот мерзавец собирался убить и меня, и тебя, Шани но если покушение на свою жизнь, я бы ещё мог понять. У меня всегда было много врагов. Услышав его слова, я подумала, что у меня тоже их предостаточно, и это, похоже, наша семейная черта. Но говорить вслух о таком не стал. Дядя тем временем продолжал. Понять, но не простить Шане. То, что он приказал убить ещё и тебя, заплатив за это чуть ли не половину от той суммы, который я затребовал с него в качестве возвращения долга, этого я ему не прощу. Теперь я сделаю всё, чтобы Рон Делови уже никогда не вышел из тюрьмы. На это я ничего ему не сказала, потому что всю сознательную жизнь, с момента, когда владыка стёр у меня память о спасении Кайрина, прихватив порядочный кусок на пару лет, а заодно и разрушив связь с источником магии, так вот, с тех пор я привыкла полагаться только на себя. Зато теперь у моей жизни появился и дядя, и Кайрин, и пираты с их харизматичным предводителем Карас и Чёрным Дрейком. И все они пытались меня защитить, заботясь о моём благе и безопасности. Единственное, делали это как считали нужным. Ещё была и Лина. Она тоже появилась на крыльце, округлив глаза, и сказала, что мне надо поскорее бежать наверх и переодеваться, иначе магистр Моровец нас убьёт. Сам создаст бездну и скормит ей нерадивых студентов. Как, по его словам, он поступает с теми, кто опаздывает на его уроки. «Беги, Ишань», — улыбнулся дядя. «Поговорим позже. Я пока ещё останусь в академии, у меня дела попечительского совета». Я побежала. Переоделась так быстро, как только могла, понадеявшись, что не забыла ничего из женского гардероба. Зато расчёсывать волосы и вытряхивать из них песок не стала. Хотя магистр Муровец вряд ли мог скормить меня бездне. Я прекрасно понимала, что такое ему не под силу. Скорее, та придёт по мою душу сама. Наконец, подхватила тяжеленный учебник по теоретической магии, засунула его в сумку и, прыгая через две ступеньки, выбежала на улицу, где уже изнывала Лина. Мы поспешили с ней к главному корпусу, и по дороге подруга бормотала, что её терзают плохие предчувствия и что мы пропустим начало урока, но мы всё-таки не опоздали. Вбежали запыхавшиеся в последние секунды перед звонком. Хотя перед дверями принц Йорган попытался преградить мне дорогу, заявив, что нам надо поговорить. С ума сошёл. Округлила я глаза, а потом подумала. Вряд ли стоило заявлять такое представителю правящей династии. Ну и язык мой, враг мой. А наживать ворогов — семейная черта дирейнов, чья кровь текла в моих жилах вместе с пиратской. Давай поговорим после занятия. Попыталась я исправить свою ошибку. На уроки к магистру Моровицу нельзя опаздывать, опасно для жизни. И тут же ринулась следом за Линой в класс. К моему облегчению всё прошло спокойно. Хотя на занятия не явились ни Армелия, ни Селеста. Чем вызвали крайнее недовольство преподавателя. Он что-то пробормотал о бездне, в которой самое место тем, кто прогуливает лекции, но на занятия о ней не заговаривал. Вместо этого нам прочёл довольно скучную лекцию об основах магии. Но ещё перед началом урока я решила, что про бездну магистр Моровец знал куда больше, чем кто-либо другой в Академии, как и о многих других вещах. Именно поэтому я решила поговорить с ним о двойном призыве. Стоило закончиться уроку, как я сказала друзьям, чтобы те отправлялись в столовую без меня, тогда как сама подошла к преподавательскому столу, за которым магистр Моровец листал свои записи, «Кажется, после обеда у него были лекции у старших курсов». «Да, мисс Гордон», — произнес он, уставившись на меня внимательным взглядом. «Или же вас уже можно называть леди Дирейн? «Пока ещё нет», — улыбнулась я. «Дядя предпринимает некоторые шаги в этом направлении, но оформление бумаг. Как бы это сказать поточнее?» «Это демонически долгое и скучное мероприятие», — кивнул магистр. «Так о чём вы хотели у меня спросить?» И посмотрел на меня с интересом. Обычно студенты улепётывали из его аудитории с такой скоростью, словно за ними по пятам гнался лесной пожар, тогда как я подошла сама. У меня есть теоретический вопрос. Скажите, магистр, а может ли такое быть, чтобы человек, то есть маг с драконией кровью и склонностью к призыву «Ближе к делу, мисс Гордон», — подбодрил он меня. Итак, у нас имеется маг, способный призвать дракона. В чём его проблема? Его проблема в том, — вздохнула я, — что он призвал не одного, а сразу двух драконов. Возможно ли такое? Хотя бы теоретически. Магистр склонил голову, и в его глазах промелькнуло удивление. На своём веку такого я не встречал и ни разу не слышал. Все, даже самые сильные маги, из которых позже выходили отличные архимаги, Всегда призывали только одного дракона. Ясно, ответила я, стараясь скрыть собственное разочарование. Значит, мне всё почудилось. Отлично, шана сказала я сказала себе. Ты понемногу сходишь с ума. Но я читала о таком, вернее, о такой, неожиданно добавил магистр, и я замерла, а моё расстройство словно рукой сняло. А вы не могли бы рассказать мне побольше? «Думаю, вы отлично справитесь с этим и сами, мисс Гордон. Найдите в библиотеке книгу и ознакомитесь с тем, что в ней написано». «Ну, что это за книга?» «Жизнь и описание величайшей магисы Веледы Вилард, которая поставила финальную точку в борьбе с бездной, когда объединились изначальные рады», — произнёс он. «Именно она, насколько я помню, как раз призвала двух драконов, как воздушного, так и водного. И я застыла с раскрытым ртом. Ведь Виледа Виларт это моя пра-пра-пра-пра... Уж и не знаю, какая пра по отцовской линии. Выходит, такое тоже в моей крови, как и умение наживать врагов, доставшиеся мне от дирейнов. И я не свихнулась в одночасье. Оказалось, больше магистру Муровицу добавить нечего. И он вернулся к своим бумагам. Я же, поблагодарив его за разговор, вышла из аудитории, где наткнулась на мрачного, ещё немного встревоженного принца Йоргана, поджидавшего меня за дверью. Он уставился на меня пронзительным взглядом серых глаз, и я внезапно подумала, что понимаю, почему его преследуют девицы всех мастей. Все же младший принц — настоящий красавчик. «Нам нужно серьёзно поговорить, Шань», — произнёс он, затем почему-то добавил. Мне не помешает твоя помощь, а заодно и твой совет».